Глава 8. Патрулирование рифов Больше никаких звуков со стороны бухты не слышалось, и мы начали опасаться за судьбу товарищей, когда на палубу поднялся Бри. Он сказал, что фейтани в бою не кричат они не издают никаких воинственных возгласов. Но сражаются молча, и сраженные беззвучно умирают. Победа воспринимается с таким же стоицизмом, так что мы не можем определить как проходит битва. Не было сомнений в том, что группа Неда Бриттона столкнулась с туземцами. Об этом сообщили выстрелы. Но результат станет известен только со временем. На палубу поднялись мой отец и дядя Набот, и вскоре к нашей стревожной группе присоединился молодой Альфонсо. «Надеюсь, вы не станете устраивать бой с островитянами?» — сказал он. «Мы с отцом рассчитываем» что они помогут нам уплыть отсюда. «Они будут рады помочь вам прославиться», ответил дядя Набот. «Потому что это их лучший трюк. Разве вам не сказали, что эти фейтани, или люди жемчуга, как их называют наши черные, убивают всех, кто высадится на их остров?» «О, это рассказ Нукса, но я в него не верю», сказал Альфонсо. «Когда мы объясним им, кто мы такие, они обойдутся с нами почтительно». «Думаете, они слышали о Колумбии?» — спросил я. «А почему бы и нет?» — ответил он. «У них должны быть какие-нибудь контакты с внешним миром. В наши дни корабли приходят на все известные острова». «Сомневаюсь, чтобы здесь когда-нибудь был корабль», — сказал я. «Это неизвестный остров. Его нет на картах. О нем нет никаких записей. Таких островов много в Южных морях. Бриония и Нукс о нем знают, потому что их остров Всего в сотнях лик отсюда. Но мой отец и дядя, которые прошли всеми известными маршрутами по югу Тихого океана, никогда раньше не слышали о Фейтане». Альфонсо замолчал, но остался на палубе. И только после полуночи наша тревога улеглась. Сигнал Неда был для нас радостной неожиданностью. И мы сразу сбросили лестницы, чтобы беглецы быстрее поднялись на борт, если их преследуют. Первым на палубу, Поднялся помощник капитана и сказал: «Опустите шлюпбалки и побыстрее, ребята! Мы привели шлюпки, но один господь знает, что еще привели, кроме них. Мы не задавали вопросов. Сначала работа, вопросы потом. Шлюпбалки опустили, тросы сбросили. Но прошло какое-то время, прежде чем мы получили сигнал поднимать, потому что матросам пришлось перетаскивать шлюпки через скалы». Прежде чем их можно было поднимать. В буре мы потеряли четвертую шлюпку Вельбот, но три остальные оставались на берегу в бухте со своим содержимым, и теперь все это у нас. Работать пришлось при свете звезд – это тусклое освещение, но пока все люди и шлюпки не оказались в безопасности, мы не зажигали огни. Наконец подняли трех наших матросов стонущих от ран. Товарищи осторожно приняли их и отнесли вниз. И Бри, наш лучший врач, тоже отправился вниз, чтобы посмотреть, что можно сделать. Когда Нед пришел в каюту, чтобы рассказать обо всем, мы увидели, что рука у него перевязана окровавленной полоской, оторванной от рубашки. Но он работал так энергично, что мы и не подозревали о том, что он ранен. «Мы благополучно добрались до бухты», — рассказал он. Хотя пробираться через острые скалы было очень трудно. Придя туда... Мы не стали ждать ни минуты, но спустили шлюпки на воду и приготовились немедленно уходить. Часть из нас еще была по пояс в воде, другие доставали весла, когда без предупреждения на нас обрушился дождь стрел. Было почти темно, но, посмотрев, я увидел, что белый песок покрыт десятками чернокожих воинов и понял, что нужно побыстрее уходить. Рядом со мной истекал кровью Том Ялер, и мне пришлось вытащить стрелу и собственной руки, прежде чем я смог помочь ему. Но сразу после этого мы начали изо всех сил грести. Стрелы продолжали падать, но больше ущерба не причиняли. Прежде чем мы вышли за пределы дальности стрельбы, я приказал остановиться и дать залп по дикарям. Должно быть, в некоторых попали, но они не издали ни звука. Мы снова стали грести и скоро потеряли их из вида. Волны трепали нас, После шторма оставалось волнение, и нам пришлось очень осторожно пробираться между рифами. Вокруг корабля нет спокойной воды. И я вначале подумал, что мы не подведем к нему шлюпки. Но примерно через милю мы нашли проход в первом рифе. А еще через полмили смогли пройти и через второй риф. Мы старались действовать тихо. Мы боялись, что дикари пойдут след за нами по берегу и нападут, когда мы попытаемся высадиться, но их не было. «Вы что-нибудь видели?» «Нет», — ответил дядя Набот. «Кто еще ранен, Нет. «Думаю, Том Яллер умрет. Стрела у него в груди, и он не разрешает ее трогать. У Никодимуса Брауна рана в плече, а у молодого Дипса сильный порез на ноге. Это самый большой ущерб. Хотя некоторые еще долго будут носить на себе память об этой ночи». «Думаю», — сказал я. Вы спаслись, потому что у туземцев на этом конце острова нет каноэ. Должно быть, они увидели вас, когда вы обходили мыс, но опоздали к бухте, чтобы встретить вас. Возможно, сказал капитан Стил. Бой был бы более равным, если бы встретили их на суше. Я доволен, что так обошлось, ответил Нет, с сомнением качая головой. Их было много, как мух капитан. И если бы не успели уйти в шлюпках. Мы бы стреляли, пока не кончатся патроны. И их все равно осталось бы столько, что они бы нас убили. Мы должны быть готовы к встрече с ними, сэр. Они точно будут здесь утром, если еще не раньше. Я считаю, что нам повезло. Мы смогли уйти на шлюпках с небольшим ущербом. Я тоже, — сказал мой отец. Очень тебе обязан, Нет. Я пошел на бак, чтобы расспросить о раненых. Бри выглядел серьезно, говоря о томе Яллере, но сказал, что остальные вскоре поправятся. Наши островитяне все знали о ранах, причиненных стрелами, и могли лечить такие раны успешней обычного врача. «Ты не думаешь, что стрелы отравлены?» – спросил я. «Нет», – ответил он. «Туземцы южных морей не пользуются отравленными стрелами. Мы оставляем это неграм с Филиппин и островным племенам австралийцев. Мы, островитяне, воюем как мужчины, а не как трусы. Боюсь, нас впереди ждет много сражений. Мрачно заметил я. Черный кивнул. «Если мы останемся здесь, нам придется сражаться», — сказал он. «Думаю, лучше посадить женщин на шлюпки и выйти в море. Я уверен, что смогу найти отсюда дорогу на наш остров, на котором я вождь». Я ничего не ответил на это предложение и вернулся на палубу задумчивости. Я понимал, что совет Брионии разумный, но мне не хочется уходить, не повидав жемчужный город и не попытавшись добыть жемчуг, о котором слышал. Впрочем, оказалось, что мы не могли уйти на шлюпках, даже если бы захотели. Можете быть уверены, что мы дежурили всю ночь, но слышали только рев прибоя о скалы. На рассвете наблюдатель сделал открытие. Примерно в четверти мили от нас Между первым и вторым рифами показался целый флот каное, в каждом из которых находилось от 3 до 6 туземцев фитанцев. Линия «Каноэ» протянулась на полмили вдоль берега, и это делало совершенно невозможным наш уход на шлюпках. Мы не видели никакой деятельности у туземцев. Они неподвижно сидели в каное, глядя на наш корабль высоко над ними, и они могли так сидеть много дней. Теперь, когда нас обнаружили, мы испытали облегчение. Что бы ни произошло дальше, мы можем принять это спокойно и с открытыми глазами. Это не прятки, а открытый вызов. Вероятно, это можно рассматривать как объявление войны, сказал сеньор Дохименос за завтраком. Женщины встали рано и вышли на палубу, чтобы посмотреть на кону туземцев, так что на этот раз за столом собрались все. Уж точно не мирная демонстрация ответил я. «Однако мы все же можем договориться с ними и установить мир», продолжал Колумбийц. «Давайте предложим им несколько ружей, если они нас выпустят». Я заметил, как в углу каюты улыбнулся Нукс и понял, насколько юмористично это предложение. «Они знают о ружьях Нукс?» спросил я. «Нет, мастер Сэм». «Если бы знали», — сказал я, «захотели бы захватить все, что у нас есть». Но я понял, что эти люди никогда не вступают в переговоры с незваными гостями. «Мы не собирались быть незваными гостями!» Испуганно воскликнула мадам де Алькантара. «Конечно», — согласился я, — «но были вынуждены. Мне интересно, не кажется ли этим ребятам, которые никогда не видели такой корабль, увидеть его высоко в скалах?» «Все туземные племена», — сказал сеньор де Хименес, возвращаясь к прежней теме обращаются с иностранцами так, как те обращаются с ними. Эти люди могут быть враждебными к другим туземным племенам, которые иногда приходят сражаться с ними. Но мне кажется, если мы обойдемся с ними вежливо, они отнесутся к нам по-дружески. Попробуйте, если хотите. Сухо сказал дядя Набот. Они не стали ждать и проверять, вежливы ли люди Неда, просто не задавая вопросов, стали стрелять. О боже! Звопила мадам Дель Кантара. «Я уверена, что эти звери всех нас убьют. Но почему? Почему я села на ваш злополучный корабль?» И бедная леди разрыдалась настоящими слезами. У матери Люси слабый характер, хотя в привычном обществе и в безопасности она ведет себя гордо и высокомерно. Но любые неприятности выводят ее из себя, я уверен, что она уже испытала такие страдания, которая не может причинить даже обычная смерть. Ее дочь, внимательная и ненавязчиво-сочувственная, пыталась утешить и подбодрить мать, но это было безнадежно. Вид туземцев совершенно лишил мадам Алькантара выдержки, она непрерывно плакала, и дочери пришлось увести ее в каюту. Мадам де Хименос ничего не сказала. Она редко задавала вопросы, и, зная, что о ней позаботятся, если только будет возможность, всегда сохраняла спокойствие и удовлетворенность. Она никому не мешала, мы все восхищались ее храбростью, и она не могла пожаловаться на отсутствие внимания к себе. Прекрасная черта в ее сыне и внуке, к ней они всегда относились очень внимательно. В других отношениях они могли быть эгоистичными, но всегда были готовы пожертвовать всем ради ее счастья и удобства. Такие несчастные случаи, как тот, что случилось у нас, выявляет хорошее и плохое в человеке, и мы научились верно оценивать людей в периоды опасности и страданий. Выйдя после завтрака на палубу, мы обнаружили, что идея превращения корабля в крепость осуществлена на практике. У нас в оружейной комнате всегда находился запас ружей и кортиков. На случай чрезвычайного положения, такого как сейчас, это оружие было вынесено и расположено на палубе так, чтобы его удобно было брать. У нас было достаточно боеприпасов и без обращения к революционным запасам. И мы считали, что под прикрытием наших фальшбортов сможем отогнать любую орду дикорей, которая попытается подняться на скалы. Даже если мы позволим им беспрепятственно подняться на вершины двух пиков, спуститься оттуда к кораблю они не смогут. У нас достаточно продуктов и боеприпасов. И, по крайней мере, сейчас мы чувствуем себя В безопасности. В добавках к ручному оружию, на носу и на корме чайки установлены две медные гаубицы. Обычно они замаскированы холщовыми мешками, так что обычный наблюдатель их не заметит. Но теперь они открыты и приведены в боевую готовность. По приказу наши люди могут накрыть пространство между нами и краем темного леса. У нас было достаточно времени для подготовки. Каное охраняющие рифы лежали неподвижно, и на берегу не было никаких признаков жизни. Мы не знали, чем это объяснить. То ли они выманивают нас корабля, то ли собираются сами на него нападать. Нам нужно было держаться своего и выжидать результатов. День скучно тянулся. Стоя у порочня. мы смотрели на линию мрачных воинов, а они смотрели на нас. К счастью для них, они были за пределами досягаемости наших ружей. Я принес бинокль и смог рассмотреть тузенцев во всех подробностях. Красивые крепкие люди, ростом 6 футов, по моей оценке. Не черные, как нук и эбриони, а темно-шоколадного цвета. Волосы прямые, тонкие и длинные, которые собирают в узел на затылке, как носят женщины. Из одежды только набедренная повязка из темного материала, на которой жемчугом вышиты разные рисунки. На всех украшения из жемчуга, такие как ожерелья, браслеты на руках и ногах и жемчужины такого размера и цвета, что, думаю, самый скромный из этих тузенцев носит на себе целое состояние. Я часами наблюдал за людьми жемчуга. Казалось, их главная особенность — терпение. У них красивые умные лица, но члены этого патруля сейчас были очень апатичны, редко меняли позу или обменивались замечаниями. Их долг — ждать и они с удивительной покорностью выполняли этот долг. Если им было интересно, они этого никак не показывали. Если им не нравилась бездеятельность, они этого никак не проявляли. Автоматы не могли быть более покорными. Но мне показалось, что фитаны полны достоинства. Они сдержаны и приучены повиноваться, а строгие лица говорят об их хладнокровии и жестокости. Днем, когда на корабле царила полная отчаяние тишина, я поразился, услышав чистые звуки пианино. Кто-то заиграл энергичный марш, и, конечно, я знал, что это Люсия. Смелая девушка пыталась подбодрить нас своей музыкой и должен признать, что это имело поразительный эффект. Около часа она играла и пела, выбирая самые трогательные мелодии, и, спустившись вниз, я обнаружил, что все пассажиры а также Джои, дядя Набот, собрались в кают-компании, и Альфонсо присоединился к испанскому мадригалу, популярному в его стране, и все мысли о нашем опасном положении, казалось, отступили на второй план. Этим вечером Де Хименос играл в Экарте со своей матерью, а мадам Дель Кантара настолько забыла страхи, что стала читать книгу. «Мы ярко осветили кают-компанию, не пытаясь больше избегать взглядов туземцев. И несколько часов наслаждались, если не удовольствием, то, по крайней мере, спокойствием. На следующий день игра в ожидание продолжилась. По словам Нукса, туземцы южных морей редко нападают ночью, но эти фейтани настолько отличаются от других племен, что мы не были уверены, что и у них такой обычай. Поэтому продолжили дежурство и днем и ночью сохраняли бдительность.